155. -е. Матерь Агни-йоги. Непосредственность, четкость и определенность указов и советов определяется близостью к нам и владыке. Трудность в том, чтобы вести и в то же время не нарушать карму. Лишь только тогда, когда идущий и ведущий так слиты и связаны крепко, что учитель берет на себя идущего карму, Только тогда указания становятся такими, какими хотел бы иметь каждый ведомый. В учении даются они общие, безотносительно к тому, кто их применяет. В случае ученичества становятся они индивидуальными, усиливаясь в этой особенности своей все больше и больше по мере сближения сознаний. Явление ученичества включает в себя руководство непосредственное с точным указанием в некоторых случаях, как поступать. Сейчас дается указ подойти близким ближе, чтобы приблизить руководство. Так по времени сроков усиливается и осознание ведущей руки. Через нас подошли, через нас и приближайтесь.